В ранней юности, занявшись живопись по-настоящему, Костя много времени провел в гостях в родительских домах своих друзей. Его кормили, укладывали спать и почему-то жалели. У него были отец и мачеха, и бабушка, и полдома на пересыпи, рабочей окраине, славившейся когда-то темными ночными разбоями. Отец его, капитан порта Каролина бугас Одно название — землечерпалка, баржа и два крана — был недоволен новым Костиковым увлечением. Он считал рисование делом немужским и позорным, и, встретив однажды своего сына с красавцем-художником Эдом Павловым, принял того зоопедика и категорически запретил Костику с ним встречаться. Новая жизнь требовала непрерывного общения с новыми друзьями, споров за стаканом вина и ослепительных озарений. уж тогда чувствовал Плющ свою отдельности Друзья учились в художественном училище. Выступить туда Плющу мешало два досадных обстоятельства. Не надо, чтобы укупить аттестат зрелости или хотя бы справку об окончании восьми классов и, главное, чудовищная, врожденная безграмотность. Он мог сделать в слове «абрикос» Четыре ошибки. Оберкоса. Друзья пытались помочь, заставляли писать диктанты, он соглашался даже, но неизменно писал, как слышал, вернее, как хотел. В училище Плющик был своим человеком. Он мог зайти в мастерскую любого курса, ему давали место, и преподаватель распекал его, как всех. Маленький рост, безукоризненная бандитская вежливость и имя Костик Мешали многим относиться к нему серьезно. Каждую тем он в двенадцатилетнем возрасте Складывал самостоятельно печь голландку. Море над портом пропадало, превращалось в небо, Появлялось вновь у горизонта набережной, Голубой растяжкой. яма Рауль Дюфи подумал ключ равнодушно, С некоторой даже досадой. Он поднялся с скамейки. Надо пойти в бристоль Ответится. Интуристовская гостиница «Красная» действительно называлась до революции «Бристоль». Располагалась она на улице Пушкинской. На этот раз без понта. Действительно, самой красивые улицы в мире. Так, по крайней мере, заявляли постояльцы гостиницы, туристы со всех сторон света. Был при гостинице ресторан. Был и бар. Обыкновенная, на первый взгляд, стекляшка с двумя дверями на улице. После знаменитого Гамбринуса, потерявшего свое значение в незапамятные времена, по смерти не тогда даже Сашки-музыканта, как Александр Иванович Куприна, после особенно переселения Гамбринуса с Преображенской на другое место, на престижную Дерибасовскую, бар «Красный» стал местом, где собиралась вся Одесса. Да и вся Одесса изменила свое благо. Вместо рыбаков, бендюжников и щепачей ее представляли теперь фатсовщики, валютчики, художники и поэты. Проститутки, разумеется, остались, но и те претерпели изменения, называясь теперь манекенщицами, танцовщицами филармонии и продавщицами книжных магазинов. Валютчиков и фарцовщиков, естественно, привлекала сюда зарубежная клиентура. Молодых художников и поэтов, дешевизна напитков и демократически настроенные бармены Можно было вести себя кое-как. Лишь иногда бармен Аркадий покритил «Слава, выведу! Карлик, тебе хватит!» Маститые же члены творческих спилок, союзов, значит, бывали здесь, и потому что рядом... Союз писателей находился в соседнем доме, где жил о с Пушкин, как гласила мемориальная доска, и потому что это пушкинское, и пес его знать еще Это было Эдем, где за одним столиком мирно пили водку. Волчара, председатель спилки, письменник Руй и молодой поэт, ассальный разгильдяй, что не мешал их основным отношениям, Мачоры делают все, чтобы не принять своего спутника в Союз. Представители же криминального мира жили здесь сами по себе, диффузии никакой не происходило.